Глава 14. «Ты правда этого хочешь?» спрашивает босс, и я слышу в его голосе радостные нотки. «Вот индюк! Почему не может по-другому?» «Да», — вздыхаю я. Надеюсь, он услышит в моем выдохе безнадежность. Хочу, чтобы он понял меня, что я согласилась против своей воли. Просто я влюбилась без памяти и не могу больше сопротивляться. Такое чувство, что прыгаю со скалы и надеюсь, что приземлюсь не на камне. Отлично. Говорит босс, как будто мы только что решили важный деловой вопрос. «Первое, что нужно сделать, ты будешь называть меня Богданом. Давай, попробуй». Просит и улыбается. «За все то время, что я здесь работаю, я ни разу не назвала босса просто по имени. Всегда Богдан Викторович. Хотя он не раз говорил мне, что можно перейти на «ты». Богдан, произношу я так, как будто только что научилась говорить и еле сдерживаюсь, чтобы не добавить «Викторович». Любовь поистине странная штука. Я только что предложила ему сама свободные отношения. Откуда столько храбрости было минуту назад? А вот сейчас краснею от произнесения его имени вслух. Умница улыбается и целует меня в губы. Приходит один клиент, затем традиционное совещание. Рабочий день подходит к концу. Я сажусь за свой стол, достаю заявление, комкаю и выбрасываю в мусорное ведро. Разочарование от своего решения я пока не чувствую. Наоборот, кровь бурлит, как будто я сижу на американских горках и вот-вот должна рухнуть вниз». «Какие планы на завтрашний вечер?» — спрашивает Богдан. «Пока никаких. Встретимся у меня дома». «Может, погуляем? Сходим в ресторан?» Я почти возмущаюсь. «Хорошо. Давай поужинаем в ресторане», — примирительно говорит босс. «Когда он подвозит меня домой, я все еще не могу отойти от шока». Пригласил сразу домой, в постель. Злюсь, поворачиваюсь к нему и спрашиваю. «Можешь мне объяснить, что значат твои свободные отношения? Я читала, это когда они ограничиваются одним партнером. «Нет». Богдан резко перебивает меня. Я вкладываю другой смысл. Свободные от предубеждений отношения. Это когда живут сегодняшним днем, не строят планов и не требуют ничего друг от друга. Звучит пока не очень плохо. Хотя, как посмотреть? Богдан останавливается, наклоняется и целует меня так же, как вчера. Я забываю о его хамстве. Во мне бурлят другие чувства. Живот пронзает сладкая судорога. Обвиваю его шею руками. Это не просто случайный поцелуй, а начало отношений. Мое сердце бьется, как будто в ушах. Его горячее дыхание обжигает мое лицо. Я думала, мы так и будем весь вечер целоваться в машине. Но через некоторое время он отрывается от моих губ, смотрит на часы и говорит. «Мне пора. До завтра, детка. Я выхожу из машины, дохожу до подъезда, но никак не могу подняться на свой этаж. Вспоминаю, босс заказывал сегодня букет, а мне его так и не подарил. Тогда кому? И почему свидание нельзя было назначить на сегодняшний вечер? Радость от начала наших отношений немного меркнет. Хочется узнать, куда он поехал». В голову приходит бредовая идея. Набираю номер Кати. Та быстро отвечает. «Да?» «Кать, привет, слушай!» «Это кто?» «Это Лера. Мы вместе работаем», — замялась я. «Ах, да, что ты хотела?» «Ты случайно не знаешь, где именно босс сегодня заказывал цветы?» «Случайно знаю. А тебе зачем?» «Молчу. Не могу никак придумать нормальный ответ». «Ладно, лови. Мир цветов на Тверской». Видела, он держал в руках визитку, когда звонил. «Спасибо. Не знаю толком, что делаю. Вызываю такси и еду на Тверскую. Уже по дороге в пробке я замечаю впереди машину босса. Хорошо, что я села сзади, и в такси окна тонированные. Он меня не увидит. Я прошу таксиста остановиться немного подальше от магазина. Он останавливается через дорогу. Можно я немного посижу? Я жду кое-кого». «Без проблем» счетчик поставлю и сидите хоть целый день отвечает таксист я вижу как босс выходит из машины заходит в магазин через пару минут выходит оттуда с большой корзиной разноцветных роз я бы залюбовалась таким красивым зрелищем если бы это была какая нибудь другая ситуация но ситуация такова сегодня первый день наших отношений и кажется богдан мне не верен хоть и утверждал что в его свободные отношения верность входит «Босс садится обратно в машину. Я уже не шифруюсь», — говорю таксисту. «Поезжайте, пожалуйста, за вон той машиной, и если можно, так, чтобы он не заметил». Таксист бросает короткий смешок, но едет. Пусть думает, что хочет. Я должна выяснить, куда едет босс. Пока едем и стоим в пробках, думаю, какая же ирония. Я сама ведь сейчас как клиентка агентства «Проверка на верность». Не доверяю своему парню. Да, который стал им пять минут назад. И слежу за ним. Может, это профессиональная деформация? Слышала от той же Кати, что среди сотрудников агентства почти не осталось тех, которые бы не пользовались услугами и не проверяли бы своих вторых половинок. Когда видишь измены и обман каждый день, сложно доверять людям. Может, босс везет букет на мамин день рождения, а я уже напридумывала тут. Машина Богдана останавливается напротив элитного ресторана. Я радуюсь. Наверное, мои догадки верны. Тут кто-то празднует день рождения. Его родственница. Из здания на встречу Богдану выбегает маленькая девочка примерно 4 лет. У нее такие же черные волосы, как у Босса. Бросается к нему на руки. Он радостно ее кружит, достает из багажника завернутый подарок и протягивает ей. Значит, день рождения у этой маленькой девочки. Но кому тогда цветы? Из ресторана следом выходит молодая стройная женщина в длинном платье, как будто только что с красной дорожки. Кокетливо откидывает черные волосы назад, подходит к Богдану. Они целуются в щеку. Он достает из машины букет и протягивает ей. Затем вместе они уходят в ресторан. Сердце ухает вниз. Все выглядит так, как будто это его жена и дочь. Но такое ведь невозможно. Продолжение ищите на странице автора. Читала Саша Герман.